Впрочем, все очень понятно. Пребывание в тюрьме нагоняет тоску даже на часы. Десять. Так и здесь и кладбище рядом. Этот колокол отмеряет живым время, а мертвым вечность. Одиннадцать. Увы, тем, кто лишён свободы, он тоже отмеряет вечность. Двенадцать. Он остановился. Да. Полночь.